Шеф удалился, и мне стало легче. Я себя чувствовала чужой. И во время выписки, и когда Терлецкий вез нас на машине домой, как будто именно я была тем элементом, который выбивался из общей картины. Впрочем, так было всегда. Она слишком жирная и не подходит нашему кругу. «Посмотрите, девочки, какие мы стройные! А она? А она же просто корова!» «Господи, когда же она уже жрать перестанет?» Такие фразы я слышала мысленно каждый раз, когда оказывалась в непривычной компании. и была бы с ними согласна, если бы не знала секрет того, как перестать жрать. Впрочем, я зря настолько отрицательно воспринимала маму шефа. Та, кажется, совершенно не судила людей по весу. — А вы же давно с моим сыном работаете? — спросила она, ловко переодевая Романа. И запах какашек ее совсем не смутил. — Да я и сама не понимала, что такого в этом аромате. Ну, пахнет немного не так, как обычно, да и все. — Давно, с самого основания фирмы, — призналась я. Бабуля в этот момент была занята тем, что изучала снимки, висящие на стенах. И когда я обратила на них внимание, мне стало плохо. Те, на которых Терлецкий представал ребенком, были еще ничего. Но здесь были еще фотографии шефа рядом с какой-то моделькой. Причем такой идеальной, что мне захотелось удавиться. «И почему я вообще об этом думаю? Скажите мне!» «Это Димочка!» Взяв Рому на руки, пояснила мать Терлецкого, указав на один снимок кивком. «Ему тут месяца четыре». Она вдруг нахмурилась, перевела взгляд с фотографии на моего сына и, улыбнувшись, выдавила. «Смотрите, как все младенцы похожи!» заявила мама Терлецкого, а потом взяла снимок. «А я все думаю, что ж мне таким забавным кажется, когда смотрю на...» «Романа», — подсказала я, потому что сын был до этого ей не представлен. «Да, на Романа. Посмотрите, как похожи!» Она немного повернула моего сына, а рядом приложила фотографию. и я охнула. Бабуля, видевшая это, незаметно перекрестилась. Рома был ну просто вылитый шеф в своем самом юном возрасте. — Да, похоже, — выдавила я из себя, не зная, что думать. — Интересно, можно ли залететь, увидев сон? — Но ведь это же был сон, когда Терлецкий вытворял со мной такое, отчего я и сейчас, уже родив, готова покраснеть. — А я все не верила, что это так, — призналась мать Дмитрия Юрьевича. нахмурилась но вернула фотографию обратно это так как можно обеспечнее сказала я и мы наверное поедем уже мама шефа с явным сожалением смотрела на то как я забираю у нее рому сын притих и как будто затаился или же просто чувствовал себя спокойно с чистой попкой да мы ведь сейчас с выписки нас ваш сын забирал сказала я и поняла что дала маху неизвестно как мама дмитрия юрьевича воспримет эти слова тогда поезжайте конечно Кивнула она, но без особенного энтузиазма, как будто ей было жаль расставаться с Ромой. Через десять минут за нами приехала машина-такси. А Дмитрия Юрьевича я больше в этот день не увидела, поэтому пришлось соврать себе, что это меня никак не затронуло. Но вот мама его после этого вспоминала постоянно. И то, как она прикладывала кроме снимок Терлецкого. Впрочем, это все было не так уж и значимым, уверила я себя и больше к этой теме старалась не возвращаться. «Оксана! Я просто в шоке!» Наташа переступила порог моей квартиры, вручила мне какой-то сверток и стала переобуваться. И я ее прекрасно понимала. Я тоже была в шоке, когда приехала домой и окончательно поняла, что все случилось со мной из-за правду. Этот шок стал только множиться. «Я тебя понимаю», – призналась я и стала распаковывать принесенные подарки. «Надо было отдать Наташе должное. Ничего лишнего. Маленькая пачка памперсов, влажные салфетки и пара погремушек. То, что обязательно пригодится, если не сейчас, то позже. Как так, мы не знали, что ты беременна? – спросила Наташа. Ума не приложу. Мы ведь в кино ходили пару недель назад, и вот я с младенцем на руках. И кто отец? – задала совершенно правильный вопрос подруга. Я не знаю, призналась я. Как такое может быть? – нахмурилась Наташа. Спроси, чего полегче. У меня никого так и не было. Наташа склонилась над кроваткой, которую без меня успели привезти и собрать под руководством бабушки. Всмотрелась в личико ребенка. «На тебя не похож», — выдала свой вердикт. «И ни на кого из наших знакомых парней тоже». «Можно подумать, у нас было очень много знакомых парней. Витя – кассир в кино?» «Да сосед Наташа. Но парнем его язык не поворачивается назвать. И это меня радует. Да и пока мне этим голову забивать некогда, нужно освоиться и понять». «Что и как правильно делать с ребенком?» «Ну, в этом я тебе помогу. Я троих братьев вырастила, ты помнишь?» Это я помнила. Родители Наташи работали на сотни работ, чтобы прокормить свою многодетную семью. Поэтому заботы по воспитанию троих младших мальчишек легли на плечи Наты. «Помню. И бабушка подскажет, если вдруг что». Теперь я наклонилась над малышом, который спал, вспомнила фотографию шефа и нахмурилась. «В правду похоже, но ведь так и есть!» но разбираться с этим я буду позже. Сейчас мне просто нужно отдохнуть и снова привыкнуть к знакомой обстановке, потому что теперь в ней появился новый элемент. «Пойдемте к столу», — пригласила нас бабуля через несколько минут. «Будем праздновать пополнение в нашем семействе». Мы с Наташей переглянулись и улыбнулись друг другу. «Праздновать значит праздновать». На работу я вышла через несколько дней. В первую очередь нужно было уладить всякие формальности, связанные с моим внезапным и вынужденным декретом. Да и шефа хотелось увидеть, в чем не спешила признаваться даже себе. За это время мы с ним говорили только по телефону, пару раз, не больше. Но кого же было мое удивление, когда однажды мне позвонила его мама. И откуда только узнала мой номер, об этом история умалчивала. Бабуль, как только понадоблюсь, сразу звони. Наказала я, отправляя бабушку гулять в парк, на который выходили окна нашего офиса. Это было первое расставание с Романом за это время. Я переживала. Сынам мы успели присмотреться друг к другу, хоть в отношении младенца это и звучало странно, и начать общаться довольно хорошо. Ночью он спал, бросая это дело только на время перекуса, животом не мучился, хотя я и начиталась на эту тему много страшного. Я тоже в еде ни в чем себе не отказывала, испытывая слабые муки совести, когда она нарушала диету, предписанную Светланой Ивановной. В общем, материнство мне даже понравилось. «Обязательно позвоню», — заверила меня бабушка. «Но он проспит все это время, на редкость не капризный младенец». Она покатила коляску вглубь парка, а я проводила их взглядом и пошла в офис. «Беляшкина! Оксана!» — окликнул меня охранник, когда я прошла через турникет. «Опять, небось, станет читать лекцию о пропуске, который нужно сменить». «Что?» — совсем невежливо рявкнул я, поворачиваясь к нему. «Ты у нас сейчас просто звезда. Везде только и разговоров, что о тебе. Нашелся тоже мне сплетник. Бабушки у дома и те меньше три звонят». «Я очень рада», — сдержанно ответила я и направилась к лифтам. «Хорошо, что он об этом сообщил. По крайней мере, буду готова к тому, что на меня обрушится, когда переступлю порог офиса». И оно обрушилось. Сначала в виде молчания, такого гробового, что хоть святых выноси. А потом все наперебой заговорили, и я взаправду почувствовала себя той самой звездой. Беляшки, найдем! Меня, растерянную и понимающую, что делать дальше, взяла под локоть Кристина. «Подумать только!» И в сторону пустого конференц-зала. Закрыла дверь с таким видом, как будто на нас с той стороны надвигался зомби-апокалипсис. И повернулась ко мне. «Фух!» Выдохнула она, сдувая прядь со лба. «Ты зачем приехала?» Потребовала она ответа. «А я растерялась еще сильнее. Как зачем? Всякие формальности уладить? Они подождут. Ты знаешь, что тут за слухи ходят. Но откуда я могла знать? Я сейчас была погружена в какашки, ночные кормления и попытки понять вагуканье, что пытается донести до меня ребенок. Что за слухи тут ходят?» осторожно уточнила я, решив не рассказывать Кристине о моем какашичем досуге. — Что ты родила от Терлецкого? А она сказала это таким тоном, что у меня сомнений не осталось. Об этом судачит, если не весь город, то добрая его часть. — Что? — Вот и я так сказала, когда до меня донесли сплетни. — Ну, не можешь ты от него родить? — Конечно, не могу. Я с ним не спала. — Сон не в счет. — Сон не в счет? — Сон не в счет. Я так и думала. «Но ты же знаешь этих сплетников!» Кристина выглянула из зала, а я тряхнула головой. «Что вообще происходит? Меня уводит из толпы сотрудников та, на которую, если бы я и положилась, то в самую последнюю очередь. Чудеса, сада и только!» «Вот и лишнее доказательство тому, что ты не врешь. Невеста Терлецкого!» «Что?» Я подскочила к двери и оттеснила Кристину. Шире приоткрыла дверь и тут же увидела, как по коридору дефилирует блондинка. Да самая, с фотографией, которые украшали собой стены квартиры шефа. «Значит, невеста». «Алла уже не в первый раз приходит», — сообщила мне на ухо Кристина, прильнувшая рядом. «Они то ссорятся, то мирятся, но слухи ходят, что скоро шеф женится». «И почему это вдруг стало меня волновать? Почему в груди жжение появилось? Мне не должно быть никакого дела ни до шефа, ни до всех его невест вместе взятых». «Пусть женится хоть на гареме арабского шейха», — заявила я, и, отодвинув Кристину с прохода, вышла из конференц-зала. «У сотрудников свои развлечения, у меня же есть дела поважнее. Оформить уже все, что нужно, и возвращаться обратно домой. К сыну, важнее которого нет и не может быть никого другого». Мы очень мило поболтали с секретарем Терлецкого Викторией. Конечно, она намекала на то, о чем мне поведала Кристина. Но мне удалось, по крайней мере, я в это верила, закинуть свою часть информации в массы. О том, что я родила совсем не от шефа, например. И это было главным. «Когда будет Дима?» Я даже отпрыгнула, стоило мне услышать голос невесты шефа. Когда-то подошла к секретарю. ни вам здрасте, ни до свидания». Дмитрий Юрьевич сказал, что сегодня будет занят. Другой информации я не располагаю. Я мысленно поаплодировала Вике, когда она выдала эту тираду. И мысленно же поставила ей несколько баллов, когда секретарь добавила «Но вы не можете записаться к нему на прием». И уставилась на невесту Терлецкого с самым любезным видом. Алла же стиснула зубы, окинула меня уничижительным взглядом, в котором так и читалось, что я толстуха, которая ей в подметке не годится, но которая попала в поле ее зрения. И, процокав каблуками, отправилась на выход. А я вдруг поняла, что хочу сейчас только одного. Стать, если не копией невесты Терлецкого, то хотя бы на несколько килограммов меньше, чтобы не выглядеть ни для таких, как Алла, ни для самого шефа, ни поворотливой коровой. И дело было за малым – взять себя в руки и начать худеть. А уж потом я смогу собой гордиться и мой сын. И последний фактор был во многом определяющим, чем я и собиралась руководствоваться в самое ближайшее время.